Глава двадцать Покинуть золотого принца было, как уйти от солнца в тень. Но Айлет не могла отрицать, что было даже приятно покинуть кабинет. Красивое лицо Герарда напоминало ей о видении, что Нилли передала в ее голову. Видении с ночным звездным небом, мечом и горящей головой. «Прости, Айлет», — сказал тогда принц и поднял меч. Винатрикс отогнала воспоминания. Силы пророков непредсказуемы. Им нельзя доверять. Не было толку думать о непонятном видении и пугать себя. Террин догнал ее и кефана на ступеньках крыльца. Они ждали, когда приведут лошадей. Айлет стояла на пару ступенек выше, за двумя мужчинами, скрестив руки. Они не разговаривали. Во время разговора с принцем Айлет отчасти ожидала, что Террин начнет обвинять ее в связи с алыми дьяволами. И как Герард, хоть и добрый, отреагировал бы на слова своего давнего друга, он продолжил бы видеть Вайлет достойного кандидата или принял бы ее за угрозу. Но винатор не озвучил те слова. Их лошадей привели, Террин быстро забрался в седло, Айлетт и Кефан двигались медленнее, проверили ремешки и уздечки и только потом забрались на лошадей. Террин был уже во внешнем саду, когда они лишь миновали ворота. «Ну что, Дефероса?» — сказал Кефан, когда они покинули Дюнлок. Пора расстаться. Айлит с тревогой взглянула на старшего винатора. Ехать рядом с мужчиной, который прошлой ночью пытался оторвать ей голову, ощущалось странным. — Не могу назвать наше знакомство приятным. Он говорил бодро, и это не вязалось с его строгим лицом. И Кефан притих на миг и продолжил в том же духе. Хотя в первую нашу встречу мне показалось странным, что принц посчитал тебя соперницей для Дубелавра. Теперь, думаю, я вижу, почему он так подумал. Ты сильная охотница, и у тебя может быть то, чем удастся украсть у Терина его будущее». Он говорил это так, что слова не звучали, как похвала. Айлит не знала, что ответить, и пробормотала лишь «спасибо». Кефан рассмеялся и взглянул ей в глаза. Айлет узнала печальное смирение в его взгляде. Несмотря на смутное будущее, он выдавил удивительно искреннюю улыбку. Я прошу лишь, чтобы вы с юнцом не проявили себя как эффективная команда. Я хочу верить, что меня будет ждать тут место, когда вернусь из Каструма. Она фыркнула. Вряд ли тут есть опасность. Разве? Он криво улыбнулся и тряхнул головой. Дорога впереди разделялась. Кэфан сжал поводья покрепче. Айлит стала поворачивать честиворо на восток. Тогда я поехал. Сказал он и кивнул в сторону Террина, уже ехавшего по восточной дороге. Попрощайся с Дубалафром за меня. И не верь ему, Доферосса, он не весь изо льда. Внутри него огонь. И этот огонь горит ясно, когда нужно. Айлит замерла и кивнула. Ее не волновало, что скрывалось внутри Террина Дубалафра. Кефан повернулся к дороге но снова замер. Поджав губы, он посмотрел на Айлит. Я не помню толком последние несколько недель. Но узнав о девочке Нилли, я стал кое-что вспоминать. Смутно, как сны. Он склонил голову, обдумывая слова. Нейн получил информацию, что ребенок был рожден с тенью. Я сам видел письмо. Они разрешили ему сделать то, что необходимо. И я сказал ему, что он не мог так поступить не был обязан, и что я его остановлю, если он попробует. Мы поссорились. Он один поехал в храм Элсиноэ искать девочку и исполнить свой долг. Айлит слушала. Ее грудь сдавила, и она не смела задать вопросы, что собирались на языке. Я собрался и поехал за Нейном. Я мало помню, но... Думаю, мы сильно поссорились, и там я забрал у него девочку и убежал с ней к великому барьеру. Я почти сошел с ума от горя и ужаса, что человек, которого я так сильно уважал, что он мог подумать о костре для ребенка. Винатор поднял руку, словно ожидал возражения. «Я знаю закон. Я знаю учение нашего святого. И я говорю тебе, Деферосса, я бы лучше сам сгорел заживо, чем развел огонь для ребенка». Он не продолжил. Айлит ждала, сжимая луку седла. В голове было то, что Кефан не сказал. Он отправил Нилли за Великий Барьер, чтобы спасти. А потом Нейн пошел за ней, чтобы тоже спасти, но иначе. Она не знала, как все было потом, да и сомневалась, что узнает. — Я не помню, чтобы пытался починить Великий Барьер, — продолжал Кефан. — Я не помню искажающую ведьму, я ничего не помню. Но, думаю, я видел, как Нейн умер. Не уверен. Но в голове есть картинка, как он стоит за барьером, как расширяется брешь, пока он играл вчера песню. А потом темный силуэт спикировал на него и ударил. Он упал, я хотел пойти к нему. Может быть, пошел. Может, там и нашла меня искажающая ведьма. Может, эта ведьма приказала Кефану забыть, как он закрыл барьер. Может, эта ведьма приказала ему забыть последние мгновения с Нейном. Может, она забрала дневник Нейна, чтобы другие не узнали о пророке в водах ранее. Может, может, может. Кевин смотрел в глаза Айлет. Впервые за их знакомство Винатрикс не видела строгости в его лице, и он не кривил губы. На его лице было открытое горе. — Мы не те, кем считаем себя, — сказал Винатор. Все мы. Он сглотнул и отвел взгляд на горизонт на западе, где лежал Кастром Бреккер. Боюсь, что под конец мы обнаружим, что все это время настоящими монстрами были именно мы сами. Айлет не знала, что сказать. Она отцепила руку от Луки, хотела протянуть ее Винатору, сказать, что понимает, что она напала бы на Террина, чтобы спасти Нилли. Но это было не одно и то же. Террин не был ее братом по охоте. Это было другое. Кефан выпрямился в седле, тряхнул головой. «Богиня с тобой, Винатрикс де Фероса», — сказал он. «Богиня с вами, Винатр Дутам», — ответила она и с серьезным видом отсулитовала ему. Ее кулак был прижат к сердцу. «Надеюсь, вы найдете исцеление в Каструме Брекер. Кефан кивнул и отсулитовал в ответ. И без слов погнал коня по западной дороге, к границам водохрана. Айлетт проводила его взглядом. Он выглядел сломленным, хоть и сидел с прямой спиной в седле. Мгновение казалось, что она могла разглядеть второго всадника с ним, охотника в капюшоне, не покидающего мысли Кефана, даже теперь, когда его душа была потеряна. Как одиноко было служить Ордену Эвандора! Айлит повернулась к восточной дороге, направив честь его Она видела перед глазами Холис, и сердце забилось быстрее. Девушка никогда не понимала, почему наставница не хотела ее отпускать. Это казалось нечестным и даже жестоким. А теперь она подумала, что Винатрикс просто боялась одиночества, когда ученица уедет. Лоранта, прошептала Винатрикс, потянувшись к своей тени. Но ответом был только гул подавляющих черописин. Ее ждал долгий путь в Мелисендис в одиночку. Так она думала, пока миновав холм, не увидела впереди Терина который остановился, и его лошадь нетерпеливо рыла копытом землю. Он был повернут к ней напряженной спиной, глядя на горизонт на востоке, но не уезжал. Он что, ждал, пока она догонит? Проклятие! Хотя до этого она вздыхала из-за одиночества, но такого решения не хотела. Кефан уехал, а Терен стал ее братом по охоте. На несколько недель или месяцев. Айлит направила честь его к Терине. Тот не взглянул на нее, пришпорив лошадь, и они ехали бок о бок какое-то время, ни о чем не говоря. Солнце садилось за их спинами. Сердце Айлит неприятно билось. Почему он хотел ехать с ней? Чтобы подчеркнуть свое неодобрение ледяным молчанием? Что? Наконец осведомилась она, рявкнув это слово. Повернулась в седле к винатору, хмурясь. Терин сглотнул. Мышцы сжались в горле. «Я кое-что понял», — сказал он. Айлит приподняв бровь, ждала. «Я понял, что ни разу не поблагодарил тебя за спасение моей жизни». Винатрикс чуть не вывалилась из седла, а потом тряхнула головой, убеждая себя, что ослышалась. На миг он посмотрел в ее сторону. «От проклятия», — сказал он. «Проклятие Нейна у ворот». И я умер бы еще не ступив, Мелисендис, если бы ты не действовала быстро. Спасибо. Это было давно, сказала Алит. Пару дней назад, на самом деле. Но казалось, что прошли годы. Да. Я... А почему ты думаешь, что должен, что могло? Она почесала шею под длинной косой и повернулась к пейзажу между ушей Честивора. Выдохнув, она сказала... Не за что. Было тихо еще милю, и Айлет подумывала несколько раз пришпорить коня и унестись вперед, подальше от этого давящего молчания винатора. Но что-то сдерживало ее. Вопрос горел в голове, и ей нужно было его задать. Вопрос, ответ на который нужно было узнать перед тем, как решить, сможет ли она дальше терпеть его общество. «Что бы ты сделал?» Еще один взгляд, и опять молчание. Айли попробовала изменить вопрос. «Если бы я ушла прошлой ночью в лесу, если бы оставила тебя с Нилли, ты бы убил ее?» Он не ответил. Помолчал. Что-то в его молчании было такое, что она боялась определить. Правда пришла к ней ясно, словно он высказал это вслух. Она почти видела это перед глазами. Как он смотрел бы, когда она уйдет подальше, и как он повел бы Нилли за руку, во тьму леса, к барьеру. Она буквально видела, как он отправил бы туда девочку. Она знала это. Знала с большей уверенностью, чем знала то, что сама бы сделала на его месте. Что-то в ритме души, едущей рядом с ней, говорило ей правду. Вина Тартерин не смог бы убить ребенка. — Мы слуги Эвандера, — сказал он наконец. — Мы служим по воле богини. У нас долг перед душами этого мира. Мы должны чтить этот долг, какой бы ни была цена. Хороший ответ. Ответ Винатора. Но это была неправда. И теперь Айлет знала это. Она пристально посмотрела на него. После долгого мига борьбы с самим собой он поймал ее взгляд, его лицо было как камень, покрытый инеем. Но в глазах плескалось отчаяние. И она видела в его взгляде тот же вопрос, Что задавала сама себе: если мы не верны закону Эвандера, то кто мы? Еретики, ведьмы. Айлет замедленно честибура и Терин уехал вперед. Она дала идти коню медленно, чтобы винатор пропал за поворотом далеко впереди. Только тогда она выдохнула. Грудь болела. Она прижала ладонь к сердцу, словно так могла успокоить его безумное биение. Какое-то время, Винатрикс смогла лишь дышать, прогоняя беспорядочные мысли из головы. Лоранта подняла голову, давя на чары подавления. — Госпожа! — ее голос был едва слышно. — Госпожа, мы поохотимся? — Еще нет, милая, — ответила Айлет. — Но скоро. Обещаю.